Разве не был весь коммунистический эксперимент попыткой создания безбожного общества? И разве все вышло не буквально по пророчеству Фрейда? Это движение с его хоровым пением, маршами, скандированием клятв и маленькой красной книжкой цитат Мао Цзэдуна, которой размахивали толпы, намеренно подражало религии. Догматизм, косность и нездоровый энтузиазм проявились в полной мере, и со временем только росли, пока вся коммунистическая система не рухнула под собственной тяжестью, провалившись в никуда. Фрейд, наблюдавший начало этого эксперимента, вполне мог предвидеть его тщетность. Другая интересная попытка насадить безбожие имела место в 1793 году, когда на месте алтаря собора Парижской Богоматери появилась модель горы с храмом философии на вершине. Рядом с ней горел факел истины. Авторы культа разума отменили воскресенье как седьмой день творения, а потому и отдыха, заменив его десятым днем. Секуляризировали все дни поминовения святых и убили всякую надежду на загробную жизнь, написав над воротами кладбищ «Смерть есть вечный сон». У этого культа была собственная богиня, Дама в классическом одеянии, которую носили по улицам Парижа в сопровождении толпы адептов, размахивающих пальмовыми ветвями. Процессия принесла ее в храм к горе, где посадила между бюстами Вольтера и Руссо. Этот культ приказал долго жить, когда его лидеры были казнены Максимилианом Робеспьером. После этого Робеспьер основал культ верховного существа с собой в роли первосвященника. Бессмертие души было быстренько восстановлено. Не без пользы, вероятно, если учесть, сколько невинных Ребеспьер отправил на гильетину. Жизнь этого культа тоже оказалась короткой. Он просуществовал ровно до дня казни его первосвященника. Фрейд чутко уловил колебания вечного маятника западной мысли, которая не одну сотню лет металась от насмешки над религией как глупостью и опиумом народа, по выражению Карла Маркса, до тревоги за то, что произойдет, если мы вычеркнем ее из своей жизни. Сегодня неотеисты вытащили на свет все накопившиеся за несколько веков аргументы против религии. Хитченс со своим «Религия отравляет все вокруг» показал себя верным марксистом, тогда как Харис поднял парижский факел истины и призвал к созданию религии разума одержимость докин ничем не лучше иллюзии фрейда однако в настоящий момент мы с неизбежностью вступаем в новую фазу цикла фазу тревоги за будущее без религии оставив в стороне вопрос о том сможем ли мы когда нибудь реально осуществить самоампутацию которую призывают атеисты обратимся к более глубокой проблеме как и чем заполнить вакуум размером с бога если наша попытка вдруг удастся. Алан де Батон – атеист, но он с уважением относится к религии, хоть и против своей воли за ее понимание универсальных человеческих потребностей и слабостей. Филипп Китчер призывает атеистов и агностиков пойти дальше простого неверия. Алан де Батон родился в 1969 году. Швейцарско-британский писатель, философ, телеведущий и антрепренер постоянно проживающий в Великобритании. «Критиковать религию легко, — говорит Китчер, — но любое думающее человеческое существо, прежде чем присоединиться к атеистическому движению, захочет узнать не только, против чего оно выступает, но и за что. Каждому из нас нужно знать себя и то, что по-настоящему ценно, к чему можно стремиться и чем можно жить». Светская мысль уходит от традиционного вопроса, поднятого еще греками в самом начале развития философии. Вопроса о том, что делает человеческую жизнь, хотя и конечную, значительной и ценной. Если не признать эти факты, то никакие выступления в пользу неверия, какими бы красноречивыми они ни были, не совершат антирелигиозной революции. Временное устранение суеверий – Не сопровождаемое пристальным вниманием к тем функциям, которые традиционно исполняет религия, создает вакуум, в который легко проникают грубейшие формы самой буквалистски понятой мифологии. Недреманное око Во время визита в Ванкувер канадский психолог Ара Нарензайан назвал мне заголовок своей новой книги которые я сразу же записал как Big Dogs, большие псы. Может быть, я страдаю легкой дислексией, или это была описка по Фрейду, поскольку моя голова занята больше животными, чем людьми. На самом деле, А рассказал Big Gods, большие боги. Он изучает роль религии в повседневной жизни. В одном из экспериментов исследовалось, как предварительная настройка человека на религиозные мысли влияет на его великодушие. Настройка происходила на подсознательном уровне и заключалась в данном случае в том, что испытуемого просили исправить грамматические ошибки в нескольких предложениях, содержащих слова «бог», «пророк» и «священный». Ни текст, ни слова не сопровождались какой-либо дополнительной информацией, и испытуемые не имели понятия о том, в чем, собственно, заключается эксперимент. После этого каждый испытуемый находил на столе 10 однодолларовых монет и инструкцию взять сколько захочется, при том, что оставшееся достанется следующему участнику. Результат оказался весьма наглядным. Участники эксперимента, не подвергавшиеся настройке, оставляли следующему в среднем всего 1 доллар 84 цента, тогда как настроенные на мысли о боге и религии 4 доллара 22 цента. Около двух третей членов настроенной группы оставляли на столе больше половины денег. Забавно, но религиозность как таковая при этом особого значения не имела. На вопрос о религиозной принадлежности примерно половина испытуемых ответили «никакой», но действовали они точно так же, как все остальные. Как объяснить этот эффект? Есть мнение, что в таком многолюдном обществе, как наше, человеку необходим надзор – реальный или воображаемый, который обеспечивал бы высокий уровень сотрудничества. Затерянному в безликой массе слишком уж легко быть попрошайкой и вести паразитический образ жизни. У участников исследования, вероятно, возникал в голове образ Бога, который, как известно, одобряет великодушие и гневается на мошенников. «Те, за кем неустанно наблюдают, хорошие люди», — объясняет Ара. Примерно тем же можно, вероятно, объяснить так называемый «эффект воскресенья», когда благочестивые христиане жертвуют больше денег на добрые дела и смотрят меньше порнофильмов в интернете. Однако сверхъестественное существо в качестве наблюдателя, судя по всему, относительно недавнее явление, потому что в доисторические времена он был нам не нужен. В маленьких группах подобных обезьяньям все всех знают. В окружении родных, друзей, соплеменников у человека были все основания следовать правилам и уживаться друг с другом. Надо было заботиться о личной репутации. И только когда наши предки начали собираться во все более многочисленное сообщество, сначала в них были тысячи людей, затем миллионы, эти межличностные механизмы перестали работать. Вот почему Ара считает, что нужда в больших богах, как ястребы, следящих за всеми нашими делами, появилась после возникновения больших человеческих групп. Это прекрасно сочетается с моими собственными мыслями о том, что мораль возникла раньше религии, по крайней мере, раньше нынешних основных религий. Мы, люди, были уже достаточно моральными существами, когда еще бродили маленькими группками по Только с ростом масштабов общества, когда правила взаимности и репутация начали давать сбои, появилась нужда в боге-морализаторе. Если посмотреть с этой точки зрения, то не бог ввел мораль, а скорее наоборот. Бог появился для того, чтобы помогать нам жить, так как мы, по нашему же мнению, должны жить. Это подтверждает шутку Вольтера о том, что человеку нужно было бы придумать бога. Вспомните и вопрос Сократа, обращенный к Евтифрону. Нравственно ли некое действие потому, что нравится богам, или боги любят именно нравственные поступки? Назначение бога – поощрять нравственные поступки. Мы сами наделили его способностью удерживать нас на прямом и узком пути добродетели, по которому идем еще со времен жизни в Саванне для тех кто боится что без религии мир станет менее пригоден для жизни в обществе могу сказать в утешении несколько слов во первых эксперимент о котором шла речь недостаточен для такого вывода в нем испытуемым напоминали лишь о религиозных концепциях но не об альтернативах этот недостаток был исправлен во втором эксперименте где участникам перед испытанием предлагали терминологию связанную с правопорядком гражданский присяжные, суд. И что же? Они становились столь же альтруистичными, как и те, кому напоминали о религии и оставляли на столе в среднем по 4 доллара 44 цента. Этот эксперимент дарует светским обществам надежду. Если отсылки к совместным ценностям, общественному договору и законности взывают к великодушию не менее эффективно, чем религия, то позитивное влияние религии можно имитировать. Во-вторых, недавно было проведено сравнение причин, по которым верующие и неверующие помогают другим. Выяснилось, что неверующие более чувствительны к состоянию других, а их альтруизм основывается на сочувствии. Верующими, напротив, движет чувство долга и желание соответствовать нормам своей религии. Поведенческий результат тот же, но ведущая мотивация, судя по всему, различна. Ясно, что для доброты может быть множество причин, и религиозность лишь одна из них. В настоящее время светская модель общества проходит испытания в Северной Европе, где секуляризация продвинулась до такой степени, что маленькие дети наивно спрашивают, почему на больших домах, которые называются церквями, так много знаков «плюс», а люди не знают о библейском происхождении многих разговорных выражений, таких как «умыть руки» или «капля в море». Светские учреждения взяли на себя многие функции, первоначально принадлежавшие церкви – заботу о бедных, больных и стариках. И несмотря на то, что население этих стран в основном составляют агностики или, по крайней мере, невоцерковленные верующие, оно решительно поддерживает такие гуманитарные усилия. Подобный гигантский эксперимент, как экономический, так и моральный, даст результаты, которые продемонстрируют, способны ли крупное национальное государство поддерживать хорошо функционирующий моральный кодекс без религии. С точки зрения тех, кто, как и я, считает, что мораль исходит в основном изнутри, этот опыт достоин всяческой поддержки. Но я также согласен с Фрейдом, Китчером и другими мыслителями, и считаю, что для его успеха потребуется гораздо больше, чем просто свидетельство о смерти Бога. Глава 8 Мораль снизу вверх. То толку становиться на ходуле, ведь и на ходулях нам придется идти своими ногами. И на возвышеннейшем из тронов мира мы будем восседать на собственном седалище и ни на чем другом. Монтень. Второе в жизни посещение зала номер 56 Национального музея Прада в Мадриде стало для меня своеобразным приобщением к святыне. Прежде я много читал об Эль-Боско, а незадолго до этого побывал с друзьями в Центре искусств Иеронима Босха, в моем родном городе, но все же я был приятно удивлен яркостью и жизнерадостностью сада земных наслаждений в оригинале. Зелено-голубой фон, красные плоды, птицы с ярким оперением и масса бледно-розовых и иногда черных обнаженных тел создают радостную праздничную атмосферу. Особенно глубокое впечатление триптих произвел на меня после посещения соседнего зала, где находится «Триумф смерти» — мрачная картина в тонах настолько коричневых и тусклых, что при взгляде на нее хочется умереть прямо на месте. Разумеется, именно такое настроение хотел создать художник, ведь Брейгель прекрасно умел работать с живыми красками. Зал номер 56 – хорошо освещенная комната с высокими потолками. Музейное ограждение не позволяет посетителям подойти вплотную к картине. Глядя поверх голов туристов, я пытался рассмотреть детали этого шедевра – сотни картин в одной. В сувенирной лавке при музее можно приобрести посвященные ей футболки, календари, ежедневники и коврики для мыши. Я чувствовал себя так, как должен был, вероятно, чувствовать себя знаменитый нейробиолог Антонио Дамасио во время паломничества в противоположном географическом направлении, предпринятого во время работы над книгой «В поисках Спинозы» «Looking for Spinoza». Он отправился в Нидерланды, чтобы увидеть места, где жил этот философ эпохи просвещения, в Гагу и Рейнсбург. Дамасио хотел узнать побольше о Спинозе, голландцы португальского происхождения. Его предки-евреи бежали от инквизиции своей родной страны, чтобы избежать насильственного обращения в христианство. Дамасио, тоже родившийся в Португалии, чувствовал естественную близость взглядов Спинозы и противопоставлял его другому философу, Канту. Он говорил, что если Кант предлагал бороться с опасностями страстей при помощи разума, то Спиноза считал страсть движущей силой своих рассуждений. Дамасио писал о Спинозе как об одном из наиболее биологически ориентированных философов и скорбел о том, что его подход к этике остался недооцененным из-за явного скепсиса, который Спиноза высказывал по отношению к богу авраамических религий. Со схожими чувствами и я пришел в музей Прада, чтобы увидеть творчество Босха в изгнании. Мне казалось, что художник и сегодня может многое нам поведать о происхождении морали и роли в этом религии, хотя Босха тоже часто недооценивают. Он оказал глубокое влияние на сюрреализм, движение, которое 400 лет спустя после его смерти назвали новым потрясающим направлением в искусстве, а также проявлением расширенного сознания. Босх превращал сны в реальность и показывал вечные слабости человечества примерно в том же ключе, как это делал в книгах его современник Эразм Роттердамский. Эразм в своей знаменитой «Похвале глупости» объяснял на ученой латыни, как тщеславен и изначально глуп род человеческий. «Я не могу не сочувствовать этим первым попыткам спустить венец творения с небес на землю». Прекрасным примером может служить еще один триптих Босха, тоже висящий в зале номер 56 – воз Сена. На нем телега с громадной кипой сена проезжает сквозь толпу людей. При внимательном рассмотрении можно заметить, что люди вокруг дерутся из-за соломинок. В Средней Голландии сена хой, символизирует тщеславие, никчемность и пустоту. Картина показывает, как ради сена люди вцепляются друг другу в глотку, вытаскивают ножи и колотят друг друга, а кого-то уже давят колеса телеги. Духовенство принимает в свалке активное участие, как тот дородный монах, который ждет, пока монахи не наполнят его мешок сеном. Вельможи и папа следуют за телегой на лошадях во всем своем брезке и достоинстве, демонстрируя, что имущим не обязательно смешиваться с неимущими, чтобы получить желаемое. Телега катит вперед, маня окружающих ее людей, как дудочка-крысолова, и катит она к правой панели триптиха, где всех ожидает ад. Этот триптих мог бы стать замечательной жанровой картиной, изображающей группу людей, за их обыденными занятиями, адресованной церквям, проповедующим Евангелие преуспевания. Они обещают своим верным последователям финансовый успех. Ведь Бог недвусмысленно говорит, алчность безобразна и бессмысленно. Вероятно, это одна из древнейших норм христианской морали, отраженная в словах Христа о том, что богатому войти в Царство Божие будет не легче, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Триптих раскрывает растлевающее влияние материального богатства и представляет погоню за ним как жизнь, проведенную в буквальном смысле, хватаясь за соломинку. И все же мы очень плохо понимаем Босха, почти ничего не знаем о его жизни, не говоря уже о его мыслях и верованиях. Мы интерпретируем его как можем, не имея никакой гарантии, что наши выводы хоть как-то соответствуют намерениям художника. Известный немецкий историк искусств Эрвин Пановски сказал о Босхе. «Мы проделали несколько дырочек в двери запертой комнаты, но ключа к ней, похоже, так и не нашли». Эрвин Пановски. Годы жизни с 1892 по 1968. -й. Американский искусствовед немецкого происхождения. «Рассматривая левую панель сада земных наслаждений, я неизменно испытываю поразительное ощущение – что если рай, по мнению Босха, заселен не в результате акта творения. Не то чтобы Босх был эволюционистом, нет. Современные эволюционные идеи зародились лишь в XVIII веке, во Франции и Англии, до Дарвина, но гораздо позже Босха. Его триптих скорее отсылает к Аристотелевой идее спонтанного самозарождения, согласно которой гниющая смесь воды, ила и навоза, способна породить живых, хотя иногда и уродливых, существ. В саду есть два водоема первобытного бульона, из которого появляются звери с перьями и плавниками, крылатые рыбы, плавучий единорог, трехголовая птица, тюлень с передними ногами и разнообразные амфибии. Естественно, вода – навязчивая идея голландцев, живущих ниже уровня моря. У босха стоячая вода часто символизирует зло, Но здесь вода – источник жизни. Я не знаю ни одной другой картины, на которой присутствовали бы подобные сцены. Понятно, что они просто не могут не тронуть сердце биолога. Кульминация всего – существо с утиным клювом, спокойно читающее книгу. Эта сцена позволяет предположить, что плод познания на самом деле был доступен и в райской грязи. Разместив зарождающиеся виды рядом с Адамом и Евой, художник, похоже, намекал на связь между низшими формами жизни и сотворением рода человеческого. Несмотря на то, что Босха часто изображают благочестивым христианином, в его картинах неизменно присутствуют зерна скептицизма.